Лиза проживала на Маринштрассе 12. Это рядом с фортом, на который были сброшены очень большие бомбы. Ее дом оказался слишком близко к основной цели. Хе. На въезде в город я действительно видел руины возле форта. Наверное, этот фриц о них и говорит. Но как у него все замечательно сходится. И главное, свидетелей никаких не осталось. Там даже соседей опросить вряд ли получится». Тяжелые бомберы вместе с фортом раскатали чуть ли не целый квартал. Хотя... А где работала ваша племянница? Она не работала. Артур был против этого, выступая за три «К» для женщины. Сам же он служил в СС-штандарт Курт Эггерс в чине оберштунфюрера. Что? Этот хмырь пытается мне втереть, что человек, обладающий подготовкой ведущего инструктора террор-групп,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 «Документы у Гильденбранта чистые, сам он человек гражданский». Спрашивается, зачем под землю полез? Поверил свояку? Но ведь оберштунбарфюрер СС штандарт Курт Эггерс не мог не знать, что опасность его родственнику не грозит. Тем более, что этот самый Курт Эггерс является подразделением военных журналистов, которые прекрасно знают, что почем. Только меня всерьез терзают смутные сомнения по поводу армейских барзаписцев.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 и не рванул вперед, пользуясь тем, что был налегке. Почему? И последнее. Готическая буква группы крови. Уже два года ее ставят только латиницей. А при теперешнем бардаке конца войны бывает, что и не ставят даже боевому составу, не говоря уже о вспомогательном. В обязательном порядке ее можно получить, только пройдя специализированный тренировочный лагерь. Но опять-таки латиницей?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 Шах, связывающий пленного, тут же отозвался. «По поводу и на что?» «Как обычно, на щелбан. А повод?» «Я предлагаю, что наш говорливый язык на самом деле минимум штунбарфюрер. Ваша версия?» Шарафуддинов, не помедлив ни секунды, выпалил. «Штандатарфюрер». Да. Напарник, видимо, похожие мысли в голове прокручивал, поэтому и не замедлил с ответом».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 Машинально почесав лоб под фуражкой, я кивнул, соглашаясь с предложением друга, и хотел уже напомнить, что барфюрер это минимум, но не успел, так как в коридоре, из которого мы пришли, послышался топот ног и замелькал отблеск фонаря. Похоже, эта вторая часть группы, поймавшая вместо немцев хрен в мешке, рысит к командованию. Но автомат, в котором уже торчал снаряженный магазин, на всякий случай взял на изготовку. Только опасения были напрасны.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 «Докладывай нормально!» Но докладывать нормально Пучков не стал, а метнулся к Жану и сразу полез в его сидор, висящий за спиной. Я с интересом следил за Алехинами телодвижениями до тех пор, пока он не выцарапал из вещмешка какой-то маслянисто блеснувший металлический брусок и не протянул его мне. «Держи! Только смотри! Он тяжелый!» Брусок был действительно тяжеленький, килограммов двенадцать. С другой стороны, чего бы ему не быть тяжелым? золото но всегда своим весом славилась вертя в руках желтоватый гробик я пораженно разглядывал двухглавого орла на нем и надписи с ятями агек избавившись от груза вопил. там этого этого там кучами и царское золото есть и фашистское все помещение в ящиках слитки в маленьких а в больших разные кольца серьги монеты вот-вот